а нас ведут по ней. Мне-то давно уже ясно. Я не рука, бросающая игральные кости, а лишь одна из костей. Боюсь, что ты этого никогда не постигнешь. Но именно за это я тебя люблю и дружу с тобой. Долго сидели они так, ели, беседовали, пили, а потом с наслаждением смотрели на танцовщиц, которых позвала Ягуда. Вспоминая в последующей неделе речи своего друга Мусы, Ягуда лишь посмеивался с ласковым превосходством. Все складывалось, как он задумал. Два огромных каравана с товарами, которые он на удачу приказал доставить с Дальнего Востока, благополучно миновали привратности морей и войны и достигли надежной пристани. В самый разгар священной войны Был подписан хитроумный договор с наместниками султана Саладина на пользу Иегуде и Кастильскому королевству. Иегуда с глубоким изумлением убеждался, что Толецкая жизнь притворяла в явь те грезы, которые грезились ему когда-то у полуразрушенного фонтана. Гордость окутывала его мерцающим облаком. Он заказал себе рисунок герба и просил короля утвердить его. Посредине была изображена минора, семисвешник из храма Яговы, а кругом еврейскими письменами были начертаны имя и должность, и ягуды. Он заказал себе печать с этим гербом и носил ее на груди по обычаю своих праотцев, тех мужей, о которых повествует великая книга». Альхама выплачивала очень большую саладинову десятину, и такой же большой процент получал с нее и Ягуда. Он решил впредь не оставлять себе этих денег. А тут как раз оказалось, что парижским евреям, когда их изгоняли, удалось спасти свиток Торы, который считался древнейшим из уцелевших списков Моисеева Пятикнижия. Это был так называемый Сефер Хиллали, и Ягуда купил книгу за 3000 мараведи Никто, кроме него, не был способен пожертвовать беженцам такую огромную сумму таким красивым жестом. И теперь он сидел вместе с Мусой перед драгоценным и ломким пергаментным свитком, сохранявшим из поколения в поколение Слово Божие и возвышенное благородное творение еврейского народа. Жадно и благоговейно созерцали они чудесную книгу и бережно прикасались к ней. Иегуда собирался был отдать пергаментный свиток в дар Альхами, но его с первых же дней удручал невзрачный вид толецких синагог. Нет, сперва он построит подобающее хранилище для своей чудесной книги. Храм, достойный этой драгоценной рукописи, достойный народа Израилева, древней Туалетской аль и его самого, и Иегуды Ибн-Эзра. А ты не думаешь, что этим еще пуще разожжешь ненависть архиепископа и баронов? Предостерег его Муса. Иегуда только пренебрежительно усмехнулся в ответ. «Я построю Богу Израиля, достойный его дом», — сказал он. Муса все так же ласково, но, пожалуй, настойчивее, чем обычно, постарался образумить его. Иегуда, друг мой, не обременяй коня чересчур пышной сбруей. Смотри, как бы под конец не остаться супрыжью и чепраком, но без коня». И Ягуда дружески похлопал его по плечу и пошел дальше своим дерзновенным путем. Глава четвертая Донья Леонор у себя в Бургасе сперва не приняла всерьез слухи о любовных похождениях Альфонсо. И даже когда оказалось, что Альфонсо по целым неделям живет в Голиане наедине с еврейкой, она постаралась убедить себя что это мимолетное увлечение. Правда, за пятнадцать лет супружества Альфонсо время от времени позволял себе любовные прихти —